Глава двадцать первая В разведку не возьмут Птичка-фамильяр доводит меня до приемной ректора, где я делаю первое из сегодняшних открытий, потому как замечаю ту дамочку, которую встречал мой бывший будущий у портальной арки. Как там он ее назвал? «А, Мирт, входи!» — усмехается невеста. «Алард тебя ждет. Мне очень хочется спросить, что она тут делает». Но я вовремя вспоминаю, что это вообще не мое дело. Хотя, если ректор нанял ее вместо мнянки, то он совсем сдурел. Прохожу в следующую комнату и застаю его за документами. Сердце больно сжимается от нахлынувших воспоминаний. Сколько раз за эти три года я видела его именно таким. Увлеченным, сосредоточенным. Наблюдала за тем, как длинные пальцы скользят по строкам в книгах чертят схемы и понятные одному дракону рисунки и руны, как он перекатывает между пальцев стеклянную палочку, служащую ему пером, чудом не пачкая все чернилами. Сейчас Алард что-то пишет, развалившись в кресле и сверяясь с толстой книгой, лежащей на его колене. Верхние пуговицы рубашки не застегнуты. То ли он работает сегодня слишком долго, то ли его новая помощница не просто так трется возле кабинета и заглядывает сюда, снимать с начальства напряжение. Впрочем, нет. Меня всегда поражало то, как он сочетает в себе небрежность и изящество. Но, как я понимаю, это черта всех драконов. В этот миг в груди, как на зло тоскливо тянет, будто я теряю что-то важное и значимое. Вашу ж мать! Вот почему он меня предал, вернее, предаст, там, в будущем. Я же и правда любила этого мерзавца. Алард будто чувствует эти эмоции и трет грудную клетку. Рубашка распахивается еще сильнее, теперь я вижу хорошо развитые мышцы и чувствую, как щекам приливает жар. Дракон тем временем высекает несколько искр, задумчиво смотрит на них и усмехается. «Если я спрошу тебя, что ты сделала, чтобы вызвать этот эффект, не ответишь, верно?» «Я не понимаю, о чем вы», — отвечаю с осторожностью. «Ну, конечно», — хмыкает дракон, возвращаясь к записям. «Дверь закрой». «А вот это правильно. Я даже ловлю себя на некотором злорадстве, когда захлопываю дверь перед носом его новой невесты, которая явно не просто так трется у книжных шкафов». Я уже знаю, что на дверь наложено заклятие полога тишины, поэтому могу быть уверена, что нас не подслушают. Ректор кивает на кресло перед своим столом. Я сажусь, и некоторое время слышно только тихое царапание кончика стеклянной палочкой по бумаге. Заняться решительно нечем, так что я разглядываю кабинет, отмечая сходство с тем, что у нас, вернее, у него дома. Но взгляд постоянно возвращается к бывшему будущему, будто его магнитом тянет. — Скажи-ка, Мерт, — неожиданно начинает ректор, — ты уже встретила истинного? — Я вздрагиваю. — Он догадался? Что-то помнит? — Да нет, не должен. — Не мог. — Вашу шумать, и что мне отвечать? А главное, зачем? Ему-то что? — Почему вы спрашиваете? — Потому что я нахожу эти светопредставления утомительными, — кривится дракон. Закрывает книгу и садится за стол прямо, вытирает стеклянную палочку и начинает перекатывать ее между пальцем. И пытаясь понять, что это значит, поиск ответов на неизвестные тебе вопросы, показатель живости и молодости ума. Мне жаль, что твой пора признавать угасающим, раз уж ты не стремишься разгадать эту загадку. «Знаете что?» – я вскакиваю. «Не пойти бы вам с такими заявлениями!» Осекаюсь, но нет, я не позволю этому наглому драконищу вывести меня из себя и выгнать, когда я уже поступила. Куда? — заинтересованно поднимает бровь Алард. В пекло проведение. Выбираю самый цензурный из пришедших в голову вариантов. Моя личная жизнь вас не касается, как и меня, ваша. К чему все эти вопросы? Не боитесь, что невеста будет нервничать? Она и так нервничает. Но вопрос в другом. Девочка, если ты подумала, что попытаться приворожить дракона королевской крови хорошая идея, я тебя разочарую. Я не знаю, что ты сделала, но это заклятие может тебя убить. Я серьезно. Скидывай подбородок. Вы слишком высокого мнения о себе, лорд Хартман. Если бы я и решила кого-то приворожить, вы бы не вошли даже в первую сотню кандидатов. «Надо же!» — ухмыляется дракон. «Очень хорошо, что мы друг друга понимаем и чувствуем одинаково». «Что? Он опять меня задеть пытается? Вот же гад!» «Ну да ладно. Раз ты не собираешься помирать в ближайшую пару недель, подписывай здесь. Перебрасывай через стол увесистую папку с бумагами. Ты едешь в экспедицию. Будем заканчивать раскопки фрах Остера». Твой навык ментального выхода очень пригодится. Что ж, Драклин не врал. Мне и правда предложили что-то такое, что вряд ли предлагают всем подряд, тем более первокурсникам. Может, и стоило бы возгордиться, как никак. Все думали, что я лишена магии, а теперь, вон, оказалось достаточно востребовано, чтобы ездить в экспедиции. Только... Фрах... Остера! Там же ничего нет, хмурюсь я. «Мы пока ничего не нашли, но это не значит, что там ничего нет», — хмыкает Аллард. «Твоя задача поискать достаточно хорошо». «Да нет же, там пусто. Нужно ехать в Амиизман, там...» «Я осекаюсь, вашу ж мать! Зачем я это сказала?» «Я не должна этого знать, никто не должен». Аллард прекращает крутить свою палочку для письма и кладет ее на столешницу. Зеленые глаза смотрят на меня с недоверием и подозрением. Затем дракон поднимается, обходит стол и садится на его край. Мне становится неловко и страшно, ведь теперь нас ничего не разделяет. Если Аларт сделает полшага, то коснется моего колена. — Откуда знаешь? — спрашивает он, упираясь ладонями в ручки кресла и нависая надо мной. А я понимаю, что совсем не могу сосредоточиться и придумать годную отмазку. Ведь мои щеки горят, а из головы вышибло все мысли. И правда, откуда я могу это знать?